Глава тридцатая. Предательство иллюзий. Прошло ровно двадцать девять дней с тех пор, как Ариен покинул меня. Целый месяц я жила без весточки от него. Я подчинилась своей судьбе, и паутина отчаяния облепила меня со всех сторон. Сегодня настал великий день, начало конца. Жить или умереть, исчезнуть — или выжить, быть любимой или ненавидеть. Вот и пришёл рассвет того дня, когда всё потеряет смысл. Сегодня состоится самая великолепная свадьба, которую увидит королевство. Свадьба свяжет Аяса и меня. Судьбы будут переписаны, и баланс королевства изменится всего через несколько часов. Всё падало из моих рук. Мои мысли затихли и мои чувства, которые прежде неистово бились волнами о ребра, теперь превратились в жалкое болото. Мои дни стали бесцветными, как у мертвеца, а ночами терзали кошмары. Каждый раз, когда я хотела уснуть, я чувствовала, как кинжал прижимается к моей шее, и у меня перехватывало дыхание. Я даже перестала считать, сколько раз засыпала в кресле, рухнув от усталости. В своем уголке для отдыха перед окном я оперлась локтем о край кресла и смотрела вдаль, на бамбуковый лес и сияющее небо. Я пыталась найти хоть какую-то радость в этом пейзаже, но даже он оставлял тяжелые впечатления в моей душе. «Моя леди!» Я вынырнула из своих мыслей, услышав голос Лии, но не обратила на нее внимания. Мои прическа и макияж были почти готовы, Слуги ждали меня для примерки свадебного платья, чтобы добавить последние штрихи. Но я уже больше часа сидела перед пустым окном. «Моя леди!» — голос Лии немного дрожал. Она говорила так робко. «Леди Рена». Я не обернулась. Группа перей и гномов ждала меня в центре комнаты, чтобы закончить со сборами. Я проклинала шум и суету снаружи, музыку и голоса празднующих людей. Ворота дворца были открыты для публики, и все, кто жил в королевствах, областях и деревнях, стекались в Радужный дворец. Я лично отправляла приглашение всем, поэтому сейчас в землях Гландера было, пожалуй, самое большое скопление народа за всю историю. Я специально приказала пригласить всех, кто живёт в землях Мейенса, от перей из далёких стран до гномов из окрестностей. От лесных перебедняков до стариков, которые прикованы к кровати. Я хотела, чтобы все стали свидетелями этой пышной свадьбы. Моей свадьбы. «Жена лорда аяса Сказка о свадьбе леди Рены. Кровавая сказка. Я знала, что ничего не будет, как раньше. «Рена». Я вздохнула и повернулась, когда Лия села рядом со мной... Взяла мою руку, лежащую на коленях, и заботливо на меня посмотрела. Я с трудом сглотнула, пытаясь избавиться от комка в горле, который душил меня. «Вы действительно любите его, да?» Она прошептала, чтобы не услышали другие слуги, которые хлопотали вокруг. Эти слова пронзили моё сердце, словно стрела Я поникла. Как же я скучала по Ариену. И моё сердце, принадлежавшее только ему, так ужасно болело, что любое слово, которое я бы произнесла, привело к беде. Я молчала. Молчала, пока у меня не заболела душа, пока не разорвалось сердце. Я утонула в невысказанном. Отдёрнув руку, я выпрямилась в кресле, и Лия отодвинулась от меня. «Всё готово?» — спросила я спокойно. «Свадьба вот-вот начнётся. Нам нужно торопиться?» Я вскочила с места, широко улыбаясь. Я зашла за ширму и не обратила внимания на взгляд Лии, который открыто говорил, что она не верила в мою фальшивую радость. Все ждали, чтобы я надела свадебное платье, достойное сказки. Я не могла представить, что будет дальше. В конце концов, я не могла предположить, что станет с королевством и какой будет реакция людей на это событие. Я не знала, что останется от меня после всего случившегося, или я ли это буду. Колесо судьбы вращается по закону простого уравнения, и кто знает, сколько человек не увидит рассвет. Может быть, всё пойдёт не так, как я планировала, и эта свадьба станет моим концом. Вполне вероятный исход. Белое полотно свадебного платья сияло от блёсток перья. Было очевидно, что сотворили его волшебные руки. Это платье окутывал завораживающий блеск. Оно выглядело как наряд из сказки о бесконечном счастье. Но для меня это будет наряд, в котором я сделаю последний вздох. Умереть на собственной свадьбе, как поэтично. Наша свадьба с Аясом войдёт в историю, и моё имя будет жить в столетиях. Кто-то запомнит меня как предательницу, А кто-то будет говорить обо мне, как о леди, которая спасла королевство. не наследница, ни свет стихий, ни леди. Сегодня меня будут называть только вестницей смерти. Сегодня смерть будет бродить по этому двору для всех. Я отбросила мысли, которые овладели мной, пока я одевалась и сосредоточилась на платье. Оно было с открытыми плечами, верхнюю часть полностью прозрачную, Украшали блестящие камни, похожие на алмазы, и выглядело всё очень изящно. Очень смелое платье с v вырезом до пупка. Нижняя его часть плотно облегала моё тело до колен, а самый низ был сшит из тюля. Я быстро вышла из-за ширмы, чтобы рассмотреть вышивку на юбке и детали наряда. И с улыбкой посмотрела на Лию, заметив её полный восторгов взгляд. «Вы прекрасны!» — она покачала головой. «Как перри!» Я кивнула в знак благодарности. Подойдя к зеркалу, я несколько минут любовалась своим отражением. Без лишней скромности выглядела я великолепно. Больше ничего не требовалось. Это была та элегантность, которую я хотела от наряда. Забавно, что я останусь в памяти людей благодаря свадебному платью. Я хотела, чтобы мне сделали пучок, но мне понравились мои распущенные волосы в отражении. Я стояла и смотрела на себя и не могла решиться. Дверь комнаты медленно открылась, и в зеркале я увидела вошедшего. Это был энфер Он был одет в элегантную чёрную тунику. Его волосы слегка растрепались. энфер сказала я с широкой улыбкой, и побежала к нему, надеясь, что он знает, как дела у Ариена. «Привет». Я поняла, что давно его не видела, и это омрачило мою радость. Мы встретились всего на несколько минут на прошлой неделе, и вместо расспросов я обратилась к нему с просьбой кое-что для меня сделать. «Здравствуйте». Он говорил холодно и почти не смотрел в мою сторону. Он был в гневе от того, что я сделала с Ариеном. Энфер тоже ненавидел меня из-за моей свадьбы с Аясом. «Ты сделал то, о чём я тебя просила», — начала я без обиняков «Ты передал лорду Ариену приглашение на свадьбу». Его глаза заблестели от злости. «Он придёт сегодня?» «Я хотела, чтобы Ариэн был на моей свадьбе. Больше всего на свете я хотела, чтобы он увидел меня». «Не знаю», — ответил он, покачав головой. «Мой лорд не появлялся нигде всю неделю». Он нахмурился, будто обвиняя меня в этом. «Ладно», — сказал я, повернувшись и подняв глаза. «Даже если он не придёт, он будет смотреть». У меня не было сил продолжать, но я всё же закончила фразу. Он всегда наблюдал за мной. В моей памяти прозвучало признание Ариена, что он следил за мной всё время, пока был заперт. Я делала вид, что разглядываю свадебное платье, чтобы не заплакать, но чувствовала, что слёзы вот-вот прольются. Молчание Энфера давило на нервы, и я встретилась с ним взглядом в зеркале. «А ты?» — спросила я хрипло. «Ты останешься?» «Я здесь», — ответил он, разведя руки в стороны и пожав плечами. «Не волнуйтесь». Я подошла к нему и погладила по плечу. «Хорошо, что ты пришёл», — сказала я, искренне улыбаясь. «Если бы мы создали королевство с Ириеном, то Энфир был бы одним из представителей нашего народа. Эрин, Энфир, Сурай и её ребёнок, возможно, Соня и Лия тоже». Теперь всё это было не более, чем фантазия, невероятно далёкая от реальности, как Ария. «Моя леди, святой дух придёт на церемонию!» Я отвлеклась от Энфера, вернее, от своих мыслей, и вернулась в реальность, услышав голос Лии. Я кивнула и позволила гномам-портным внести последние штрихи в мой наряд. Они дополнили платье несколькими аксессуарами, прикрепляя небольшие детали к талии, тюлевой части и спине. Всё было готово через десять минут. Вдруг дверь с грохотом распахнулась, и все в комнате встревоженно обернулись к выходу. Раздались крики, и перед нами предстал Эрин с широко раскрытыми от удивления глазами. «Эрин!» — он не мог ничего сказать, пока не подошёл ко мне, задыхаясь. «Что с тобой?» Он немного перевёл дыхание и, не желая терять времени, прижал руку к груди. Он сказал друг с трудом. «Пришёл. Пришёл. Кто?» У меня застучало в голове. «Ариэн?» Эрин быстро кивнул, и у меня подкосились ноги. Я не видела его так давно, что хотела упасть на пол и заплакать от счастья. Но я знала, что он пришёл не из любви ко мне, а из ненависти. Я знала, что он отвернётся, увидев меня в свадебном платье. Он пришёл проститься, прежде чем я потеряю его навсегда. Я невольно нахмурилась. Да, мне было обидно. Он ни разу меня не выслушал и не дал объясниться. Но всё же я скучаю по нему. Это чувство было так сильно, что могло вызвать бурю. «Готово?» — спросила я Лию с волнением. «Мы можем идти?» «Ещё момент», — робко добавил Эрин. Что случилось? Я нахмурилась, и моя радость уступила место беспокойству. Около получаса назад на штаб света было совершено нападение. Говорят, погибло много воинов Гландера. Он приблизился ко мне и прошептал на ухо. Майса в ярости. Она немедленно потребовала отправить подкрепление из дворцовых войск. Но они скрывают атаку от всех, чтобы не сеять панику. Значит, лорд Умар начал действовать. Прекрасно. Я вздохнула, словно ничего не знала. «Как?» — я удивлённо приподняла брови. «Какая атака? Кто напал?» Никто не знает. Он бросил взгляд через плечо на дворцовых слуг. Я только слышал, что битва была гораздо серьёзнее, чем обычно. Погибли тысячи. Было рано радоваться, но я не могла сдержать себя. Всё шло по плану. Атака Умара на штаб отвлекла внимание и в то же время уничтожила самую сильную линию обороны дворца. И... что ещё? Мне было не унять свой страх, хотя это нападение организовала я сама. Поскольку Симаф уехал в дальние деревни, чтобы выполнить свою миссию, Майса отправила твоего дедушку руководить дворцовыми войсками, чтобы он мог отбить атаку. Будто кипяток обрушился на меня, сжигая все мои радостные мысли и оставляя за собой только кошмар. Мои самые большие страхи превратились в яд и проникли в моё сердце. Страх потери. Я была инициатором этой битвы, и мой дедушка мог пострадать из-за меня. Ужас пожирал меня. «Давайте уже пойдём», — сказала я с тревогой. «Моя свадьба с Аясом должна состояться как можно скорее». Лея поспешила ко мне, не догадываясь ни о чём, и обрызгала меня духами. Теперь вся комната наполнилась их ароматом. «Вы прекрасны», — сказала Лия, не скрывая восхищения. «Вы самая красивая леди, которую видела королевство». Она сделала шаг назад и глубоко поклонилась. Её юбка коснулась пола. Затем это сделали остальные. Эрин и Энфер тоже. Я прошла мимо перей и гномов, стоявших на коленях, и они поднялись, чтобы пойти за мной. Лия была рядом в качестве подруги-невесты. Эрин и Энфер тоже шли за мной в нескольких шагах позади. В самом конце свадебной процессии летели десятки пери, весело щебеча и смеясь. Они бросали в нас лепестки. Когда я вышла из комнаты, нас было не так много. Но когда мы спустились во двор, там ждала огромная толпа народа из всех королевств. Вокруг летали волшебные светящиеся шары, которые бросали перья. Слышалось пение птиц, звучала музыка, раздавались аплодисменты. Всё было великолепно, идеально, как я и хотела. Я видела радость людей, независимо от того, были они бедными или благородными. Все были счастливы, никто ничего не знал. Все, кроме меня. Сегодня великий день, Рена. Ты перепишешь судьбы, перо в твоих руках. Судьбы и печали. Те, кто верил в судьбу, и те, кто переписывал её. Те, кто писал, и те, кто ломал перо. Сегодня перо в моих руках, а чернила текут в моих венах. Ценой собственной крови, которой я написала судьбу королевства и собственное будущее — Я медленно приближалась к лорду, ожидавшему меня в нескольких шагах, к Аясу. Он стоял на высокой платформе, где должна была состояться церемония, похожая на идола, который требует поклонения. Он держал руку у себя под грудью, его белоснежная туника была украшена золотой вышивкой, и он идеально причесал свои солнечно-золотистые волосы. Аяс увидел меня издалека — и я заметила, как его прекрасные голубые глаза заблестели, словно жемчужины. На его губах заиграла довольная улыбка. Хм, какой мерзкий! Он ждал меня, словно благородный лорд. Негодяй! Святой Дух стоял напротив с четырьмя святыми. Они заняли свои места для церемонии. Для поворота Колеса Судьбы не хватало только меня. Я проиграла битву с собой, пытаясь не смотреть на него. Мои глаза искали Ариена в толпе. Я хотела увидеть его хотя бы раз, посмотреть ему в лицо, прежде чем он возненавидит меня навсегда. Я хотела, чтобы он в последний раз подарил мне взгляд, наполненный нежностью и любовью. Даже если в нём не было никаких чувств, мне было необходимо встретиться с ним глазами. Может быть, каждый мой шаг вёл меня к моему концу. Поэтому я и правда хотела попрощаться с ним. Моё дыхание стало глубоким и частым. Я боялась, что не смогу унять дрожь в теле. Я боялась не смочь, проиграть. Горячее дыхание смерти жгло мой затылок. Я бросила взгляд влево, когда осталось несколько шагов до платформы, и заметила его в толпе. Владыку Дворца Снов и Кошмаров. Моё разочарование. Я ощутила, как всё внутри меня встрепенулось, стоило мне увидеть Ариэна. Я вздрогнула, и волосы на моём теле встали дыбом. Свадебная процессия остановилась и вместе со мной, и все взгляды были устремлены на меня. Я смотрела на арена, а всё королевство смотрело на меня. Я сглотнула. Мне хотелось подбежать к нему, рассказать обо всём, но я подавила это желание. А потом повернулась, и моя походка стала увереннее, а улыбка — коварнее. Я хотела выглядеть так, будто действительно иду навстречу счастью с Аясом, поэтому поприветствовала толпу самой искренней улыбкой, медленно поднимаясь по лестнице. Я взошла по семи ступеням на круглую платформу. Она оказалась гораздо больше, чем выглядела издалека. Я встала рядом с Аясом, и он сразу взял меня за руку, сделал шаг назад, слегка наклонился и прижал губы к моим пальцам. Мне казалось, что меня сейчас вырвет. Роль, которую я играла, становилась тяжелее с каждой секундой, и свадебное платье жгло мою кожу, словно было пропитано ядом. Свадебные колокола зазвонили, когда в конце дорожки, ведущей к воротам дворца, появилась Майса со своими слугами. Народ ликовал, встречая её, пока она шла к платформе. Десятки людей кричали слова благодарности и восхищения. «Мне было тяжело видеть, как они слепы» как далеки от реальности. Главный военный лагерь королевства был разрушен, но она всё ещё делала вид, что всё в порядке. Её счастье казалось таким искренним, никто не подозревал, что что-то идёт не так. Эта женщина — самый настоящий дьявол. Она повернулась, и перед тем, как сесть на величественный трон, установленный для неё рядом с платформой, поприветствовала гостей. Народ возликовал ещё сильнее. Ее солнечно-золотистые волосы каскадом спускались до талии, и на голове блестела королевская корона. Майса взяла бокал со столика перед троном и легко встала. Она гордо подняла голову, расправила плечи и начала произносить торжественную речь перед церемонией. «Мои лорды, мои леди и мой любимый народ, добро пожаловать во дворец!» «Сердце и свет Миянаса». Народ громко приветствовал Майсу. «Как вы все знаете, сегодня состоится свадьба лорда Аяса, владыки королевства Гландер, моего любимого сына, будущего правителя королевства, Ириены, дорогой внучки Мегаса Эфенди, которым я очень дорожу и который много сделал для зеркального города» все подняли бокалы за наше с Аясом здоровье. Через несколько минут Святой Дух осветит их души, и с этого дня Рена станет леди королевства Гландер и будущей королевой. Она соединит свою жизнь с лордом Аясом. Эти слова ударили меня в живот, словно кулак. Я с трудом держалась, чтобы не закричать от боли. Майса немедля подняла бокал и воскликнула. «За лорда Аяса!» — народ поднял свои бокалы и вместе с ней прокричал имя лорда. «За леди Рену!» — голос Майса раздался по всему дворцу, и народ выкрикнул моё имя. Тишина, которая наступила, когда звон бокалов утих, была первым знаком грядущего конца света. «Наша свадьба начинается, моя жена», — прошептал Аяс, наклонившись ко мне. В этот момент я с трудом удержалась от желания ударить его кулаком по лицу. Я знала, что он делает это намеренно, но не собиралась поддаваться его игре. Майса вернулась на трон, и Святой Дух шагнул вперёд. Это был мужчина среднего возраста, с тёмно-зелёными глазами, которые резко контрастировали с его белой кожей. Он встал перед нами вместе со святыми. «Выходите, дети Святого Света!» Свет богов осветит ваши души, и ваши сердца будут принадлежать друг другу. Сегодня новый день, сегодня великий день, сегодня день благословенный, день, когда солнце взошло для вас». Я думала, что он говорит с нами, но это было не так. Он бормотал нечто похожее на ритуальную речь. «Идите к свету, девушка». «Идите к свету, молодой человек, идите к свету вы, о великие влюблённые!» Я была готова умолять их прекратить церемонию, как только услышала пение святых, которое гудело у меня в ушах. «Боги даруют свет, боги даруют свет, пожалуйста, прекратите!» Когда взошло солнце, горизонт окрасился в красный цвет. Ушла ночь, ушел день. Святые продолжали петь о поиске второй половинки, раскачиваясь в такт из стороны в сторону. Я не слышала большую часть слов, так как звон в ушах оглушал меня. «Души встретились, души полюбили друг друга». «Души преклонились, души соединились в одно целое». Голоса святых становились громче. Святой Дух молился, а святые пели свои песни. Святой Дух взял Аяса за руку и подвел его ко мне. Он приказал нам встретиться взглядами и держаться за руки. Мы подходили к концу ритуала соединения. Более получаса я слышала повторяющиеся слова, священные фразы и клятвы. В глазах Аяса я видела гибель королевства, разрушение и воскрешение, зов времени и восхождение эпохи зеркал, падение Радужного дворца и переписанная судьбами Еноса. Всё это, как киноплёнка, промелькнуло в его поокеанских голубых глазах. С каждой секундой сердце колотилось всё сильнее, и мысли в голове ходили ходуном. Я боялась умереть в собственных развалинах, не дождавшись гибели моих врагов. Глубоко вдохни. Вдох и выдох. Стой крепко, Рена. «Когда лорд поцелует свою леди, их души признают друг друга». Это были последние слова Святого Духа. Я бросила взгляд через плечо, И увидела тяжелую пустоту на месте, где только что стоял Ариен. Он ушел. Навсегда. Он ушел, увидев последний образ, который запомнится ему. Я повернулась, и у меня заскребло на душе от улыбки Аяса, который уставился на меня. Я закрыла глаза, потому что должна была его поцеловать. Выносить его зловещее выражение лица, этот триумф дьявола, было выше моих сил. В голове пронесся настоящий шторм. Шум в черепной коробке стал таким громким, что я не могла унять его. Пение святых утихло, и молитва Святого Духа закончилась. А я сприблизился ко мне, крепче сжав мою руку. Я боролась с собой, чтобы не открыть глаза, и даже задержала дыхание. Я сходила с ума от мысли, что его губы коснутся моих, но мне пришлось стать его женой ради исполнения своего плана. Я вздрогнула, словно меня ударило током, когда он поцеловал меня. Я не отвечала ему, хотя его язык ласкал мои губы с соблазнительным желанием. Аяс продолжал целовать меня. Его губы были ядовитыми и колючими. Поцелуй длился несколько секунд. Свет усилился и стал таким ярким, что затмил солнце на безоблачном небе. Он взорвался над нами, превратившись в облако дыма, и осветил всех присутствующих. Грохот сменился криками. Суматоха, сопровождаемая шёпотом и удивлением, стала точкой церемонии. Я повернулась в сторону шума, как и все остальные, и вышла вперёд, сомневаясь в реальности того, что увидела у ворот дворца. Симаф и его войско шагали через толпу гостей по той же дорожке, по которой совсем недавно шла я. А за ним ползла Нера, и в её глазах горел огонь мести, заметный даже издалека. Ужас сковал моё сердце. Я вцепилась в тюль свадебного платья, пытаясь унять дрожь в руках. Я думала, что убила всех нер, но одна из них приближалась ко мне, живая и невредимая. И она шла рядом с Симавом, самым близким человеком Майсы. Мрачные галлюцинации захлестнули мой ум, но они были отпечатками реальности. Сима дёргал цепь в своей руке, и на конце цепи был мой дедушка который тяжело полз за ним. Я оцепенела, увидев, в каком он ужасном состоянии. Слова застряли у меня в горле. Всё, что я хотела сказать, не желало выходить наружу. За Симавом шли ещё несколько человек, которые устроили засаду. Майса встала, и её удивление и ужас отразились на лицах присутствующих. Я не дышала, пока Симав не подвёл моего дедушку к Майсе, тяжело потянув за оковы. Я пыталась держаться на ногах, как будто балансировала на нити, протянутой над бездной с огнём. Стоило мне упасть, и смерть неизбежна. Симав поприветствовал королеву, а затем подошёл к ней ближе и с жаром что-то сказал. Никто не слышал его слов, но я догадалась, что это связано с моими страхами. Я отшатнулась, когда Симав кивнул на Неру через плечо. А яс держал меня за талию. Я не знала, догадывается ли он, что происходит, но в его глазах читалось удивление. Симаф отступил, крепко сжав цепи, и с силой бросил моего дедушку к ногам Майсы. Я разорвала тишину рыком. «Остановись!» — крикнула я со всех сил. «Что ты делаешь?» Я пошла к ступеням платформы, но Майса кивнула Аясу. Тот бросился ко мне, обнял своими сильными руками и не дал ступить ни шага. Я билась, кричала и металась, но всё было бесполезно. «Предатель!» — сказала Майса, будто плюнув в моего дедушку. «Оказывается, ты предал меня с самого начала». Кровь лилась изо рта моего дедушки. Он захлёбывался в ней и не мог говорить. Его одежда превратилась в лохмотья, он дрожал от холода. Я не понимала, что происходит, и потеряла способность рассуждать здраво. Чёрт! Мои слёзы застилали глаза и я не могла видеть чётко. Мне нужно было быть на поле сражения. Я должна была спасти своего дедушку из их лап. И себя. Эрин и Энфер бросились ко мне, но два стражника, которые стояли рядом, чтобы поддерживать порядок в саду, направили на них свои копья. Мы были в ловушке. Лорд Родос, его младший сын Умар и Селена поднялись со своих мест и пошли к Майсе. «Что происходит?» — заговорил Родос. «Что за позор?» Майса прошла под тентом, который был натянут над троном. Она спустилась к родесу с платформы, а затем повернулась к гостям, стоявшим у ворот дворца. «Я узнала нечто такое...» «Ничто не может искупить этот грех, лорд родес Она не сумела подавить ярость в своем голосе. Он дрожал от гнева, когда она говорила... Вы все знаете, что сердце Миена сослабеет. Пророчество, проклятие, которое медленно пожирает магию из сердца королевства, захватило наши земли много лет назад. В толпе поползли шепотки. Некоторые услышали об этом впервые, а другие осознали весь ужас ситуации. Чтобы разрушить проклятие, нужно сделать лишь одно — уничтожить того, кто несет его в своем сердце. «Все эти годы мы искали его по всему королевству, даже в мире людей». Майса повернулась и с ненавистью посмотрела на меня, удерживаемую аясом «Оказывается, это сердце было рядом с нами всё это время!» Она подняла подбородок. «Рена!» Её вопль прозвучал, как проклятие. Гнев толпы был так силён, что мои слёзы стали жгучими. «Нет!» — я билась в отчаянии. «Отпусти меня!» Никто уже не слушал, и все хотели моей гибели. Я была девочкой, которую ненавидела всё королевство, и я была в их лапах. Тучи угрозы нависли надо мной. Этот запах, эти звуки, это касание. Проклятие, которое изливала на меня толпа, словно ожили, напали и сжали моё горло. А может, это были руки Аяса, или реальность, которая давила со всех сторон. Моё тело металось в вихре, оно обессилело. Я была как крепость с глубокими трещинами в стенах. Меня захватили в плен, и моя судьба была в руках врагов, которые горели желанием уничтожить меня. Может быть, я ошибалась. Мои чернила были моей кровью, но мне так и не дали перо. Сегодня смерть называет моё имя. Сегодня моё тело будет волочиться по этой площадке. Моё сердце будет вырвано, и я умру. «Я не терплю предательства!» Я не поняла, кому Майса это сказала, мне или моему дедушке. Её взгляд был устремлён на нас обоих. Она повернулась и пошла к нему. Лицо лорда Родоса, стоявшего за ней, побелело. На нём отразилось крайнее удивление, и он уставился на меня так, будто меня приговорили к смертной казни, будто нищий нашёл сокровище будто влюблённому ответили на его любовь. «Да, королевство должно жить ради его собственной жизни и процветания его земель, и для этого я должна умереть». Я увидела свою смерть в его глазах. Кровь, застилающая глаза других гостей, была и в его взгляде. «Я владею этим королевством!» — голос Майсы заставил меня вздрогнуть. И ты предал меня, Мегаса королеву этого королевства. Жизнь Рены важнее всего. Мой дедушка выплюнул кровь изо рта. Она избранная. Наследница стихий. Все вы должны преклониться перед ней. Королевство выбрало её. Предатель! Майса зашипела, и её дыхание, пропитанное смертью, растеклось по воздуху. «Из-за тебя...» «Из-за твоей проклятой внучки Миенас умирает!» Её слова достигли цели, и толпа взорвалась гневом. Шум от их криков раздался у меня в ушах, как гром. «Смерть предателю! Смерть, проклятые леди!» Они выкрикивали эти слова десятки, а может, сотни раз. Перед нами было королевство, которое хотело нашей с дедушкой гибели. Кровавое и жестокое королевство. смерть Мигасу и Фенди! «Смерть Леди Рене!» Святой Дух и святые укрылись от страха. Лорд Родос из королевства Аррения наблюдал за происходящим. а Апери, крестьяне и защитники других земель столпились вокруг нас, охваченные гневом и любопытством. Аяс всё ещё крепко держал меня, и я стояла на коленях перед платформой со взглядом, устремлённым на Майсу, которая нависла над моим дедушкой. Я не хотела плакать, но мои слёзы лились ручьём. «Не волнуйтесь!» — Майса подняла руку и двумя словами утихомилила толпу. «Этот предатель и его проклятая внучка получат своё. Получат сегодня. Миенос снова будет таким, как раньше. Он снова будет полон магии». Её синее платье мешало ей двигаться, но от гнева и радости триумфа Её жесты стали быстрее и изящнее. Если проклятие не будет снято, то нас ждёт неизбежный конец. И сейчас наши земли навсегда избавятся от этого зла. На её лице играла дьявольская улыбка. Я приговариваю этих двух фанатиков, которые поставили свои жизни выше судьбы королевства, к смертной казни. А всех, кто им помогал, ссылаю в беспокойный рай. Это был приказ. Приказ, который немедленно начал исполнять Симав. Я была в шоке от ярости Майсы. Я пыталась осознать услышанное, и время казалось мне вечностью. А яс не ожидал такого решения и ослабил хватку. Я не упустила шанса, вскочила на ноги и побежала к дедушке. Но воины, сопровождавшие Симава, перехватили меня и удержали на ступенях. Мои крики раздались эхом по всему дворцу. «Отпустите меня!» но никто не попытался меня спасти. «Майса!» Мой дедушка опустился на колени перед ней. «Пожалуйста, не делай этого». Я была уверена, что он нисколько не думал о своей жизни и просил за меня. «Оставьте её, она ни в чём не виновата». Майса смотрела прямо на толпу. Она медленно поправила свою корону, которая сияла на солнце, и откинула волосы назад, показывая, что не обращает внимания на моего дедушку. «Оба будут казнены перед всеми. Эта казнь будет нашим воскрешением. Все должны стать свидетелями этого великого триумфа». Её крики доносились до меня, словно через толщу воды. «Немедленно сделайте всё, что нужно!» Солдаты подняли моего дедушку за цепи. Я издала пронзительный крик, когда воины, которые держали меня на ступенях, схватили меня за руки. «Не трогайте! Отпустите!» Я не могла дотянуться ни до Ариэна, ни до своих сил. Я никогда не чувствовала себя такой беспомощной. Я ощущала его горячее дыхание ближе, чем смерть. Я не смогла сосчитать, сколько раз мои колени ударились о ступеньки, когда солдаты тащили меня по ним. Мои волосы растрепались, и я не могла видеть из-за слез, которые жгли глаза. «Я боюсь, арен Я боюсь умереть. Помоги мне!» Воины окружили меня и их лица были полны отвращения, будто они даже не хотели касаться моего тела. Меня тащили к тому месту, где только что состоялось объединение наших душ с Аясом, чтобы убить, и все просто наблюдали. Эрин и Энфер тоже были изгнаны. Солдаты окружили их, и теперь у меня не осталось никого, кто мог бы мне помочь. «Аяс», — сказала я, проходя мимо него, «помоги мне, пожалуйста». Мне было всё равно, кто он такой. Я должна была умолять о жизни, и я умоляла. На миг я забыла, какой он жестокий и бессердечный, и надеялась, что он поможет мне. Но он ничего не сделал, а я остался равнодушным. «Ты проклятый, жестокий ублюдок!» — крикнула я со всех сил. «Я знаю, что ты и эта мерзавка твоя мать сделали!» Другой грохот отвлёк внимание толпы от меня. Я почувствовала, как мое тело напряглось, словно тетива лука, от звука цепи, которая била по земле. Каждая моя клетка дрожала от шагов смерти. Мой дедушка каким-то чудом умудрился освободиться от воинов. Не знаю, как он это сделал. И бросился к Майсе. Он схватил ее за руку и притянул к себе. Его голос заглушили ее вопли. Мои крики смешались с ревом толпы, которая окружала нас. Симаф стоял в нескольких шагах от Майсы и в панике потянулся к поясу. Он вытащил из ножен длинный кинжал. Все умолкли. Время остановилось, когда он вонзил клинок в сердце моего дедушки, обмотав вокруг его шеи цепь, чтобы перекрыть ему дыхание. Я помню, как он повернулся ко мне и взглянул грустными глазами перед тем, как смерть закрыла их. Клянусь всем, во что верю, он улыбнулся. Он улыбнулся, прощаясь со мной, несмотря на холод смертельного кинжала, который пронзил его сердце. Мой дедушка распрощался с жизнью ради меня. Он жил в мире людей, чтобы защитить меня, и отказался от себя, отдав кровавые кристаллы духу зеркала, чтобы я могла вернуть свои силы. Мой дедушка пожертвовал всей своей жизнью ради меня. Для чего? Всё впустую. Всё, что он сделал для меня, напрасно. Он умер. Теперь моя очередь. Мой дедушка осел на землю. Та же боль пронзила моё сердце, и я не смогла устоять на ногах. Я закричала и упала на колени. Прежде чем моё тело умерло, погибли слова. Мой разум превратился в безмолвную могилу невысказанных слов. Дыхание сбилось из-за всхлипов. Смерть дедушки пронзила мою душу, как ржавое лезвие. Я страдала, страдала, страдала. И я преклонилась перед смертью, умирая в собственной крови. Я опустила руки на пол и свернулась калачиком, опершись на ладони. Отдавшись в объятия боли, я почувствовала, как тьма поглощает меня. Казалось, прошли годы. Вдруг началась громкая суматоха, до которой мне не было дела. Какой-то шторм или... Я все еще лежала на полу, но в ушах отдавались крики. «Лорд Кошмаров!» «Он пришел!» «Лорд Ариен пришел!» «Повелитель тьмы!» Может, это иллюзия или нет? Общая галлюцинация всех гостей от страха начала войны. Земля, на которую я опиралась головой, задрожала. Ариен властвовал над тьмой. Тени были его союзниками. Он был повелителем хаоса. Из него происходили его сила и самосуществование. Он был тем, от кого бегут и кого боятся. Непредсказуемый и неуправляемый. Не подчиняется правилам и живет лишь хитростью. «Рена!» Я узнала звук шагов по платформе. Быстрых, уверенных. Он действительно пришёл и схватил меня ледяными руками. От его запаха ком, застрявший в моём горле, наконец пропал, и я впервые за долгое время смогла вдохнуть. Вокруг продолжали свирепствовать бури, королевство содрогалось от землетрясения. «Я здесь, моя красавица», — сказал Ариен, убирая мои растрёпанные волосы с лица. «Я здесь, моя малышка, проснись!» Он опустился на колени и накрыл меня своим телом, словно желая защитить от тьмы, спрятать от жестокости королевства. Но прошло слишком много времени. Он не мог спасти меня. Вихрь обернулся свистом. Гнев ревущей земли оторвал мир от ее основы. Я слышала, как пламя, которое бурлило под землей, готовилось взорваться. Облака заслонили солнце на небе, будто хотели показать, что тьма властвует над всей землей. Гремели громы, сверкали молнии и бушевали бури. Ариен крепко обнял меня. Он произносил заклинание на древнем языке. Голос, который шёл из глубины моего сердца, повторял. Закрой глаза, сожми кулаки. Вспомни всё, от чего ты бежала, всё, что ты зарыла в глубине души и скрывала. Элементы преклоняются перед тобой. Освободи свою силу. В первый раз я услышала этот голос на острове Нера и, благодаря ему, смогла управлять землей и убить змей. Неконтролируемая сила привела к разрушению. В этот раз я хотела управлять всеми стихиями и принести смерть только Майсе и Аясу. Я не знала, как это сделать, но хотела только одного. Моё сердце пело песню «Пламени и пепла». Воздух, который я вдыхала, подчинялся буре, питавшей мой гнев. Земля, которую я орошу кровью своих врагов, дрожала, и волны, которые хотели стереть след моей печали, преклонились передо мной. Я открыла глаза и почувствовала, как колючие лианы, обвивавшие мою душу, разлетелись в стороны. Моя душа кровоточила, мое сердце болело, но я все еще жила. Элементы преклоняются перед тобой. Освободи свою силу. Моя ледяная душа растаяла и, словно река, хлынула от ресниц прямиком к сердцу. Я снова почувствовала тепло крови в моих венах. Не знаю, была ли это сила четырёх королевств, но я попыталась встать на ноги, ухватившись за Ариэна. Мрамор, который ощущали мои ладони, казался невыносимо твёрдым. Ариэн отпрянул, ощутив, что я подаю признаки жизни. Он выпрямился, помог мне подняться, и мой взгляд встретился с его. Рена, его лицо сияло, как луна во тьме. В его глазах, которые поглотили ночь, пылало желание обнять меня. «Поговори со мной, моя красавица». Мы очень долго шли к этому. «Моя малышка». Он опустился на колени, и тьма окутала его плащом. В его глазах не было любви и сострадания, были лишь страх и беспокойство. Я отвела от него взгляд и продолжила подниматься, опираясь на руки, пока не встала на ноги. Мне было трудно стоять, но жар огня, который горел в моей душе, распалял лицо. Неистовая сила огня, воды, земли и воздуха текла в моих жилах. Я глубоко вдохнула и открыла глаза, которые до этого были крепко закрыты. Сначала я увидела Майсу, которая всё ещё пребывала под впечатлением от того, что мой дедушка напал на неё перед тем, как его убили. Она держалась за горло, на котором остались следы цепей. Но её взгляд сверлил Ариэна и меня, будто она просила о помощи. Ариэн поднялся вместе со мной. Душа стихий вскипела в моём сердце. Я повернулась, чтобы пойти к ступеням, но передо мной стеной встал Ариэн. Он с опаской смотрел на меня. Его взгляд бегал от меня к толпе воинов, окружавших Майсу. И он с тревогой изучал моё лицо. «Схватить их!» Голос Майсы прозвучал, как хлыст. «Обоих! И лорда Кошмаров, и Рену! Схватите их и убейте!» Казалось, ненависть в ее дрожащем голосе стала осязаемой «Те, кто приведет их ко мне, будут вознаграждены!» Мечи, топоры, кинжалы — все они были обнажены. Ляск металла эхом отдавался в моих ушах, но в этот момент черные искрящиеся облака вырвались из кончиков пальцев Ариэна, заморозив время. Наши глаза встретились. Он быстро произносил заклинание Стрелки часов спрятались в тени, густеющей между нами тьмы, убегая от ярости неконтролируемого воздуха и дрожащей земли. Раздался топот ног воинов Симава, которые бросились, чтобы схватить нас. Сверкали молнии, и на нас хлынул ледяной поток воздуха. «Приведите их ко мне!» — голос Симава разъярил войска. «Схватите их!» «Не дайте сбежать этим предателям, посягнувшим на жизнь королевы!» Ариэн поднял руки, и тени, исходящие из его ладоней, слились с ночью, которая покрыла небо. Повисла гнетущая тишина. Я посмотрела на Майсу, а затем мой взгляд упал на тело дедушки. В этот момент я ощутила, что мое «я» покидает меня. Не осталось ни чувств, ни мыслей. Все исчезло, и в моем сердце остался только пылающий гнев. Солдаты взошли на ступеньки, и арен наращивал тёмный вихрь в своих руках заклинаниями, чтобы уничтожить их. Я подняла руку и посмотрела ему в лицо, и в моём взгляде не было никаких чувств. «Остановись». арен опустил руки и с удивлением взглянул на меня. Солдаты с мечами в руках были всего в нескольких шагах. «Подними руку, наследница. Небо собирает силу для тебя, и вода в твоём распоряжении». «Управляй ими». На острове Нера души стихий говорили мне на ухо и управляли моим телом. Теперь они лишь шептали. Я подняла руку к ступеням, и солдат пригвоздила к месту. Сила пробуждалась во мне. Десятки солдат покраснели и забились в конвульсиях. Из их ртов, носов, глаз и ушей хлынула кровь, и я подняла вторую руку. Кончиками онемевших пальцев я чувствовала кровь, которая текла в их венах. Они так хотели вонзить в меня свои мечи. Я видела, как воины дрожали, как слабели их сердца, пока они умирали в лужах собственной крови. Все они были в моих руках. В тот момент, когда я сжала кулак, их жизни оборвались, и их бесчувственные тела скатились по ступеням. Вместе с печалью из моего тела ушла слабость. Теперь я знала, кто я такая и что могу. Я была избранной. Я не проклятие мира, а та, кто перепишет его судьбу. Я — наследница стихий. Сначала я прошла мимо Ариена, подтягивая за собой подол платья. Потом встретилась взглядом с Аясом, который стоял немного дальше и пытался скрыть свой ужас. Но его лицо побелело, губы пересохли, и в глазах читалось отчаяние. Я услышала его дрожащее дыхание, но прошла мимо и направилась прямо к ступеням. А я срешил, что я пощадила его. Я минула мёртвые тела, и кто-то из гостей бросился ко мне, чтобы схватить по приказу королевы. Когда солдаты, осмелившиеся напасть, встретили свою гибель, крики остальных гостей зазвучали смертельной песней. Я медленно спускалась, и их тела падали к подножию ступеней, пока я сжимала кулак. Эти глупцы отдали жизни за награду, которую Майса обещала за мою смерть. Кровь запятнала белое полотно свадебного платья. Я подняла голову, чтобы посмотреть на Майсу. «Я сказала тебе остановиться». Ты напала на меня и моего дедушку, чтобы скрыть свои грехи и жестокость. Мои шаги были медленными, но уверенными. Земля стонала, пока я шла. Я умоляла тебя отпустить его. Умоляла не трогать моих друзей. Я вспомнила, что Эрин и Энфер были захвачены в плен, и быстро посмотрела на них». Моё дыхание на секунду остановилось, когда два стражника приставили кинжалы к их горлу. Но вместо того, чтобы поддаться боли в сердце, я отринула свои чувства, чтобы спасти их. Я раскрыла руки, чтобы утопить солдат, держащих Эрена и Энфера, в их крови. Но произошло нечто неожиданное. Из кончиков моих пальцев вырвалось адское пламя и сожгло стражников дотла. «Адские пропасти питают огонь в твоём сердце, наследница. Используй его. Огонь в твоём распоряжении». Гости кричали и бежали от солдат, окружавших их, а оставшиеся в живых воины образовали стену из тел перед Майсой. Я только улыбнулась. Это была не радостная улыбка, а презрительная. Она предвещала неизбежное. Эрин и Энфер подбежали к Ориену, а я развернулась и продолжила идти. «Если ты хочешь уничтожить это сердце и его владелицу...» Камень на ожерелье Майса задрожал и засиял. «Сделай это сама! Не прячься за спинами других!» Я открыто бросила ей вызов. Я видела, как она призывает свет с помощью заклинаний. Она готовилась к битве, в которой всё равно проиграет. Я знала, что достаточно сильна, чтобы уничтожить её одним ударом. Королевство было на её стороне. Народ был на её стороне. Но стихии были на моей. У Майсы не было никаких шансов. Ты все эти годы преследовала меня. Ты заключала тайные соглашения с королевствами, отдавала приказ убить меня. Я шла вперёд, и за мной тянулся подол кровавого платья. Сила, которую потерял Мейенос, вернулась бы с моей смертью. «Ты умрёшь!» Майса прошептала эти слова на древнем языке, и я поняла её, хотя никогда не слышала этого языка. «Из-за этого ты не позволяла рождаться детям в королевстве. Ты пыталась пресечь все роды, кроме чистокровных перий из королевств». По толпе пробежал шёпот. Все они стали свидетелями жестокой правды о Майсе. «Ты разоряла деревни, жгла города. Ты убивала ещё не родившихся детей. Ты душила на врождённых». Я бросила взгляд через плечо на гостей, стоявших в нескольких шагах от Майсы. «Вот...» — я развела руки в стороны. «Вот правда о вашей королеве, перед которой вы преклоняетесь. Вы подчиняетесь тирану, который проливал кровь множества невинных в течение многих лет». Я ожидала, что солдаты отступят от Майсы, когда она в панике огляделась, но они продолжали защищать свою королеву. Я шагнула назад, бросив на них сочувственный взгляд. Зарево в руках Майсы стало ярче, пока я говорила, и со всей яростью она бросила в меня сгусток света. Я подняла руку, чтобы защититься, и поймала её магический удар в водяной пузырь. Легким движением я отправила его в деревья, окружённые водой. Это зрелище привлекло всеобщее внимание, но ненадолго. «Майса, твой конец наступил», — я говорила, смотря солдатам прямо в глаза. Мне хотелось, чтобы они понимали, что умрут, если не расступятся передо мной. Но они с упорством направляли на меня мечи и глядели с ненавистью. Майса не смогла унять свой гнев и снова запустила в меня магический удар». В этот раз ветер, подупший из кончиков моих пальцев, направил сгусток света в палатку, которая стояла вдалеке, и в той части начался пожар. Раздались крики сидевших в нейпере. «Ты скрывалась ото все хрена, тебя нельзя было найти. Ты носишь в себе четыре стихии, ты управляешь ими. Ты — пятая стихия, наследница». «Пятая стихия». «Четыре стихии в моём теле». Я узнала эти слова. Так было написано в одной книге из дворцовой библиотеки. В ней говорилось, что после создания четырёх стихий пятая исчезла, и эти стихии были созданы из сущности пятой. Никто не понял, как охваченная пламенем палатка стала моим оружием. Я сжала кулаки, чтобы усилить ветер, который дул от деревьев. Он подхватил с собой песок и листья и бросился на огонь, пожирающий палатку. Ярко-красное пламя обрушилось на десятки солдат, которые крепостью стояли перед Майсой, и я вдохнула запах горелого мяса. Меня это не радовало, но и не останавливало. Мой дедушка умер из-за Майсы. Я должна была отомстить ей, несмотря ни на что. После того, как солдаты разбежались, спасаясь от огня, перед Майсой не было защиты. Теперь мы были лицом к лицу. Гости и солдаты больше не смели вмешиваться. «Я ждала этого дня», — сказала я, идя к Майсе. «Я мечтала о дне, когда отниму у тебя жизнь». Я была достаточно близко, чтобы видеть страх в её глазах. И этот день настал. рена Ариэн позвал меня с платформы, но я не обратила на него внимания. «Ты знаешь, что не сможешь убить меня», — сказала Майса дрожащим голосом. Она попыталась отступить, но запуталась в подоле своего платья и чуть не упала. «Если ты убьёшь меня...» Она запнулась и не смогла договорить. «Если ты убьёшь меня, королевство проклянёт тебя!» Я уже родилась с проклятием, так что проклятия королевства мне не страшны. «Ты умрёшь вместе со мной!» От ощущения скорой смерти врага я хищно улыбнулась. «Попробуй». Я пожала плечами, отступила и протянула руки к Майсе, призывая в воду. Огромная волна поглотила Майсу, и я руками подняла её в воздух. Мне хотелось, чтобы все стали свидетелями её мучений. Больше всего я желала, чтобы Майса сгорела в огне, но это была бы слишком быстрая смерть. Пусть она помучится. Пусть страдает за всё, что натворила, как страдали невинные дети, которым она перерезала горло. Пусть она задохнётся. «Рена, не делай этого!» Ариэн бросился ко мне со скоростью света, чтобы помешать. Я не дала ему дотронуться до себя. Я была так сильна, что могла захватить в плен даже лорда, которого боится всё королевство. Сначала из-под земли вырос огромный острый камень. Затем со всех сторон проклюнулись лианы, которые обвелись вокруг Ариэна, прижав его спиной к камню, перехватив его руки и ноги. Он не мог ни двигаться, ни использовать магию, чтобы остановить меня. «Ариэна, если Майса умрёт, то ты тоже умрёшь!» Он явно боялся. Он действительно не хотел потерять меня? Волна, которая поглотила Майсу, поднялась так высоко, как я хотела, а затем остановилась. Она продолжала тонуть, захлёбываясь в воде, которая наполняла её лёгкие. Я слышала, как густеет её кровь, как раздувается грудь и как каждая клетка её тела молит о жизни. «Под водой ты не сможешь кричать, но вода чувствует всё». И я чувствовала. В глубине сердца я ощущала страх, боль и желание Майсы, желание жить. Управляя водой левой рукой, я услышала, как запах крови проник в мой нос и выпрямилась. Мне хотелось, чтобы она увидела это перед смертью. Наследник королевства Гландер, Аяс, стоял на том же месте, где недавно состоялось соединение наших душ, и как вкопанный наблюдал за смертью своей матери. «Теперь очередь Майсы. Теперь ей придётся стать свидетельницей смерти того, кого она любила». Я подняла правую руку к плечу, изящно согнула её в запястье и пальцами провела по воздуху. Заклинание пришло в действие, а я сначала задыхаться. Его лицо покраснело, а артерии запульсировали по всему лицу, будто вот-вот разорвутся. Вихрь поднял его тело. «Все станут свидетелями его смерти». «Рена, остановись!» — Рен умолял меня. «Леди Рена, не делайте этого!» Родос и Селена тоже умоляли за свою королеву. «Смерть королевы погубит всех!» «Ха! А что, если нет?» «Кровная месть!» — прошептала я. «Сила давила на меня, я не могла оставить их в живых. Передо мной два пути — кровная месть или проклятие королевства». Смерть бродила вокруг, молча ожидая, какой выбор я сделаю. «Мияна с этого не простит». Я услышала совет незнакомой леди и не обратила на неё никакого внимания. Я с трудом подбирала слова, ведь в моих ушах постоянно звучали стоны Майса и Аяса. Смерть не шептала их имена, а кричала. Я отвернулась ото всех и повернулась к Ириену. Вытерев плечом кровь, которая текла из моего носа, поскольку я не могла опустить ладони, я улыбнулась и не обратила внимания на металлический привкус, который остался у меня во рту, на кровь, которая скрипела у меня на зубах. Я знала, что моя улыбка — вестник смерти. «Если бы ты хотя бы раз меня выслушал, если бы ты дал мне сказать...» Я покачала головой с сожалением. «Может быть, я скоро умру, или мы победим, я не знаю». На миг у меня перехватило дыхание, и я пошатнулась, но быстро пришла в себя. Я не буду раздавлена камнями. Пока нет. а Аяс узнал мой секрет и заставил выйти за него замуж. «Почему ты не сказала мне об этом?» — гневно спросил Ариен. «Если бы я сказала, ты бы его убил». «Я убью всех ради тебя!» — сказал он, и я слегка покачала головой. «Если бы ты убил Аяса, ты дал бы ему то, что он хотел». Я бросила быстрый взгляд на Аяса и увидела, что его лицо посинело, а глаза налились кровью. Я опустила руку, освободив его. Затем я подняла руку над землёй и приказала Лианам, которые держали Ариэна, отступить. Ариэн потёр освобождённые запястья и подошёл ко мне. Майса всё ещё тонула в волне. Я была уверена, что она слышала всё, что происходит и точно видела, как слёзы потекли из её глаз, когда я душила Аяса. Как хорошо было заставить её почувствовать боль от потери того, кого любишь. а Аяс метался по земле и кашлял, но я окружила его огненным кольцом, чтобы он не смог убежать. Когда я приняла предложение Аяса, то не знала, что будет потом. Я продолжала рассказывать о своём плане, хотя и не была уверена в результате. Но затем я прочитала кое-что в одной из книг Дворцовой библиотеки, и подумала, что именно это может стать моим спасением. «Смерть не спасёт тебя». Он протянул руку, чтобы взять мою ладонь, которая была свободна, но я отступила. Мне нельзя было отвлекаться. «Стихии овладевают тобой, ирена Ты не можешь думать. Ты умираешь!» Моё сердце билось быстрее, когда он умолял меня остановиться. «Право кровной мести может быть искуплено только жертвой из той же семьи, которую убил человек» и только тогда он избавится от гнева королевства. «Нет никого, кто мог бы быть равен Майсе и Аясу!» Ариен кричал так громко, что вены на его шее набухли. «Королевство казнит убийцу своей королевы!» «Рена, я тебя прошу, остановись!» «Именно поэтому я согласилась выйти замуж за Аяса», сказала я, и все задержали дыхание. «С сегодняшнего дня Аяс стал членом моей семьи. Мы оба принадлежим...» «Одному королевству». Мой победный смех прервал мою речь. Я бросила быстрый взгляд на Родоса и увидела, что он поражен моим планом. Я посмотрела на арена и заметила в его глазах тот же ужас. После Майсы Аяс будет единственным наследником трона, то есть единственным, кто может быть равен леди Радужного дворца. Он член моей семьи, мой муж — С последними словами я посмотрела на Майсу и увидела в её лице отчаяние. Она не распознала мою хитрость. Мир отступил. Народ дрожал от страха. Правители покинули трон. Короны упали на землю. Свадьба лорда Аяса и леди Рены превратилась в кровавую резню. Кровавая свадьба, которая оросила сухие земли Миеноса кровью тиранов, чтобы она снова зацвела. «Поэтому, когда Майса умрёт, я принесу в жертву Аяса, чтобы искупить право крови». Я вздохнула, и мой голос задрожал. То есть, я надеюсь. Может быть, всё будет совсем иначе, и я умру так же, как убила их. Но, по крайней мере, эти двое уже не увидят моей смерти. Майса услышала всё, что должна была услышать. Я больше не могла терпеть её мерзкое существование. Стоило мне сжать кулак, как волна ожила и сдавила шею Майсы. Хруст её костей эхом пронёсся по всему дворцу. Майса упала на землю, как будто её выплеснула из чашки. Напуганные моим гневом гости бежали из дворца, а те, кто остался, хотели лишь убедиться в смерти королевы, прежде чем сбежать. Я говорила, что трон и корона будут твоими, мой лорд. Я попыталась поклониться Ариену, дрожа всем телом, но почти упала. Кровь стекала из моего носа уже не каплями, а струйкой. «Ты — всё, что я хочу, моя малышка!» Он подбежал ко мне, и я упала на колени, уже не в силах стоять. «Рена!» Он взял моё лицо в свои ладони. На его руках осталась кровь. «Я тебя умоляю, спаси меня!» Раздался слабый голос Аяса. Он умолял о жизни. «Неужели никто не поможет? Спасите меня!» Пламя заглушало его голос. Огонь поднимался всё выше, не давая ему убежать. «Рена, прости меня! Я тебя прошу, отпусти меня!» «Я не могу сказать, что люблю тебя. Моё тело онемело от сладкого вкуса победы. Но я объединю этот мир ради тебя, Ариен. Я сдержала своё обещание. Кейбас поднимется, и лордом, который займёт трон, будет Ариен. «Рена, я тебя умоляю!» Я не хотела больше слышать голоса Аяса. Я щелкнула пальцами, и огненная стена, созданная вокруг Аяса, обрушилась. Его крики поглотили тучи в небе. Королевство не выдержало их печали, и небеса пролились дождём. Ариен провёл большим пальцем по моим губам. Я закрыла глаза, чувствуя, как он обнимает меня. Чувствуя, что он с любовью смотрит на меня из-под своих длинных ресниц, смоченных дождём. «Я люблю тебя, мой маленький кошмар». Он сказал мне, что любит. Впервые. Эти слова пронзили моё сердце, как стрела. И хоть мне было радостно, я испытала острую боль. Может, моё тело устало от силы стихий? Нет, нет, что-то ещё. Я посмотрела на Ариэна. То, что я увидела в его глазах, была не любовь. Они смотрели на меня по-другому. Я сказала, что смерть бродит по саду Радужного дворца. Сначала она унесла Майсу, затем Аяса. Она не насытилась. Теперь моя очередь. Смерть зовёт меня последней. Колокола печали звонили в мою честь, и моя жизнь завершилась в объятиях моей любви. «Рена!» Я опустила голову, чтобы посмотреть на остриё стрелы, которая вонзилась в мою спину, и прошла через сердце. У меня перехватило дыхание. Майса и Айас умерли, но я всё ещё жила. Проклятие, которое поглощало силу Миеноса, ещё жило. Кто-то не забыл этого. Кто-то решил, что я должна умереть. Натянул тетиву и выстрелил прямо в цель. «Нет, моя малышка, не уходи! Останься со мной, Рена!» Голос арена дрожал. «Рена, ты слышишь меня? Рена!» «Ты не можешь бросить меня! Так нельзя! Пожалуйста!» Я подняла голову и увидела, что арен плачет. Лорд Кошмаров не был готов потерять свою леди. Теперь печаль поселится в его глазах. Боль разрывала его сердце. Она стала его частью, и теперь эта рана будет вечно кровоточить. Я с трудом повернулась, бросила взгляд через плечо, и встретилась глазами с тем, кто убил меня, чтобы спасти Мьемос. Лорд Дворца Души Земли, Повелитель Охотников за ветром. Лорд Родос убил меня стрелой. Он нервно смотрел на свой лук. Я хотела повернуться к нему, но кровь хлынула из моего рта, и я почти упала. Но Ариен удержал меня, прижав к себе моё обессилевшее тело. Я хотела, чтобы его лицо было последним, что я увижу. Я хотела отпить последний глоток из чаши смерти. Я хотела, чтобы арен крепко держал меня за руку, пока смерть поглощает меня по каплям крови, падающим со стрия стрелы. Я хотела, чтобы он сжимал меня в своих объятиях, когда смерть придёт за мной. Мои веки сомкнулись. Его слёзы капали на мои ресницы, но я больше не открывала глаз. Моё слабое тело подчинилось смерти вместо того, чтобы противостоять ей и тьма окутала меня. Смерть обвела мою душу плющом, и его колючки вонзились в меня. Звуки утихли, боль ушла. Грешники погасили свой свет. Из моих глаз текли слезы, окутывая мое исчезающее «я». Я печально покидала королевство. Меня накрыли галлюцинации. Стрела, торчащая из моего сердца, осуществило желание всех королевств. Троны, дворцы, короны — ничто из того, за что боролись правители, теперь не имело значения. Всё это потеряло смысл в тот момент, когда я увидела горе в глазах Ариена. Я ушла из королевства под его крики. Затем всё затихло. И голос на древнем языке произнёс. «И знайте, что те, кто умерли в Миеносе — могут отразиться лишь в потайном мире. И там они воскреснут.